Международная контрреволюция. Нынешняя Россия во многом напоминает нам Францию времён Великой революции. Это сходство, между прочим, выражается в том, что и у нас, как во Франции, контрреволюция ширится и не умещаясь в собственных границах, вступает в союз с контрреволюцией других государств. Она постепенно принимает международный характер. Во Франции старое правительство заключило союз с австрийским императором и прусским королём призвала себе на помощь их войска и повело наступление на народную революцию. В России старое правительство заключает союз с германским и австрийским императорами. Оно хочет призвать себе на помощь их войска и потопить в крови народную революцию. Ещё месяц тому назад ходили определённые слухи, что Россия и Германия ведут между собой тайные переговоры. Смотрите Северная земля, третий номер. Примечание: Северная земля. Ежедневная большевистская легальная газета издавалась в Петербурге с 23 по 28 июня 1906 года. После этого слухи распространялись всё более настойчиво, а теперь дело дошло до того, что черносотенная газета Россия прямо заявляет, что виновниками нынешнего затруднительного положения России, то есть контрреволюции, являются революционные элементы. Примечание. Россия «Ежедневная газета полицейско-черносотенного характера». Издавалась с ноября 1905 года по апрель 1914 года. Орган Министерства внутренних дел. «Императорское германское правительство, — говорит газета, — вполне отдает себе отчет в этом положении, а поэтому оно предприняло целый ряд соответственных мер, которые не применут повести к желанным результатам. Оказывается, эти меры состоят в том, что Австрия и Германия готовятся в помощь России послать войска на случай, если русская революция будет иметь успехи. При этом они уже договорились по этому поводу и решили, что при известных условиях активное вмешательство во внутренние дела России с целью подавления или ограничения революционного движения могло бы явиться желательным и полезным. Так говорит Россия. Как видите, международная контрреволюция давно проводит большие приготовления. Известно, что она давно уже помогает деньгами контрреволюционной России в борьбе против революции. Однако она этим не ограничилась. Теперь она, оказывается, решила прийти на помощь и войсками. После этого и ребёнок легко поймёт настоящий смысл роспуска Думы, так же как и смысл новых распоряжений Сталыпина и старых погромов Трепова. Примечание: В июне и июле 1906 года министр внутренних дел Столыпин разослал местным властям распоряжение, в котором требовал беспощадной военной расправы с революционным движением рабочих и крестьян и революционными организациями. Трепов, петербургский генерал-губернатор, руководил подавлением революции в 1905 году. Надо полагать, что после этого Россию целужные надежды у разных либералов и других наивных людей, что они убедятся наконец, что у нас нет конституции, что у нас гражданская война, и борьба должна вестись по военному. Но нынешняя Россия похожа на тогдашнюю Францию и в другом отношении. Тогда международная контрреволюция вызвала расширение революции. Революция перекинулась за пределы Франции и мощным потоком разлилась по Европе. Если венцы носа Европы объединялись в общий союз, то и народы Европы протягивали друг другу руку. Такое же явление мы наблюдаем сегодня в России. Крот роет славно. Российская контрреволюция, объединяясь с европейской контрреволюцией, неустанно расширяет революцию, объединяет между собой пролетариатов всех стран и закладывает фундамент международной революции. Российский пролетариат идёт во главе демократической революции и протягивает братскую руку, объединяется с европейским пролетариатом, который начнёт социалистическую революцию. Как известно, вслед за выступлением 9 января начались общие митинги в Европе. Декабрьское выступление вызвало демонстрации в Германии и Франции. Нет сомнения, что грядущее выступление русской революции ещё решительнее поднимет на борьбу европейский пролетариат. Международная контрреволюция лишь укрепит и углубит, усилит и поставит на твёрдую почву международную революцию. Лозунг пролетарии всех стран соединяйтесь найдёт своё истинное выражение. Что же? Работайте, господа, работайте, за русской революцией, которая ширятся, последует европейская революция. И тогда, тогда пробьёт час не только крепостнических пережитков, но и возлюбленного вами капитализма. Да, вы славно роете, господа контрреволюционеры. Газета «Ахалец Хавреба», «Новая жизнь», номер 20, 14 июля 1906 года. Подпись «Коба», перевод с грузинского.